Злоумышленник. Перед судебным следователем стоит маленький, чрезвычайно тощий мужичонка в пестряденной рубахе и латанных портах. Его обросшее волосами и изъеденное рябинами лицо и глаза, едва видные из-за кустых нависших бровей, имеют выражение угрюмой суровости.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 косясь на потолок. — Для чего же тебе понадобилась эта гайка? — Гайка-то, а мы из гайк грузила делаем. — А кто это мы? — А мы народ. Климовские мужики, то есть. — Послушай, братец, не прикидывайся ты мне идиотом, а говори толком. Нечего тут прогрузила врать. — — Отродясь, не врал, а тут вру! — бормочет Денис, мигая глазами. — Да нечто, ваше благородие, можно без грузила. Ежели ты живца или выползка на крючок сажаешь, то нечто он пойдет ко дну без грузила. — Вру! — усмехается Денис. — Черт ли в нем, в живцет, ежели поверху плавать будет! Окунь, щука, налим, завсегда на донную идет, а которая, ежели поверху плавает,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 — Ну, конечно, вы лучше знаете. Мы люди темные, нечто мы понимаем. — Все ты понимаешь. Это ты врешь, прикидываешься. Ну, зачем врать? Спросить на деревне, коль не верить. Без грузила только уклейку ловят. А на что хуже, пискаря? Да и тот не пойдет тебе без грузила. — Ты еще про шелешпера расскажи, — улыбается следователь. — Шелешпер у нас не водится.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 — За что? Не крал, кажись, и не дрался? — А ежели вы насчет недоимки сомневаетесь, ваше благородие, то не верьте старости. Вы и господина непременного члена спросите. Креста на нем нет, на старость это... — Молчи! — Я и так молчу, — бормочет Денис. — А что староста набрехал в учете, — это я хоть под присягой...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 Помер покойник барин-генерал Царства Небесное, а то показал бы он вам судьям. Надо судить умеючи, не зря, хоть и высики но чтоб за дело по совести. 1885 год